Глава четвертая «Мы синхронно обернулись на вмешавшегося в нашу ссору человека. Долговязый, очень худой незнакомец не шел, а будто плыл в нашу сторону. Настолько грациозно он двигался». «И несмотря на то, что по мешковатой одежде оказалось невозможно определить пол нового собеседника, я была почти уверена, что передо мной мужчина. Его фигуру скрывали свободные штаны и воздушная туника. Шея незнакомца пряталась в высоком форменном воротнике. Руки скрывались под рукавами буфами, что от локтя переходили в узорные перчатки». В заблуждение также вводили длинные до самой талии волосы неестественного темно-зеленого цвета. Однако аристократа, как бы он не пытался прятаться за манерными движениями и эксцентричным образом, выдавал голос грубоватые черты лица. Мужчина, покачивая бедрами, подошел к нам. Остановился рядом с Амели и, игнорируя всякие объяснения и приветствия, широко улыбнулся всем нам. «Добрый день!» — Леон выглядел таким же озадаченным, как и я. Мы обменялись быстрыми недоуменными взглядами. Ох, с талантом плохого актера вздохнул мужчина. «Простите за вторжение. Я Телец». «Телец?» — удивилась я, искренне не понимая происходящего. Однако оказалась единственной, кого смутило странное представление аристократа. «Рада встрече!» — Амелия протянула мужчине руку, и ее алые губы сложились в бледное подобие улыбки. «Стрелец!» — Телец мягко пожал кончики пальцев женщины, вежливо кивнул затем перевел взгляд на Леона. «Лев!» — сухо отчитался парень. «Болотный взгляд тельца замер на мне». «А вы, юная леди?» Его губы, обведенные зеленой помадой, растянулись в улыбке. Я нахмурилась, все еще не понимая происходящего. «Что за шифр? Телец? Стрелец? Лев? Мы играем в зодиак? Если так, то почему меня в правила не посвятили?» Ариадна Тиль представилась настоящим именем прикованном ко мне взгляде увидела искры сменяющихся мыслей, а спустя несколько долгих секунд на точенном лице вдруг вспыхнула зеленая улыбка. «Остроумная девочка!» — рассмеялся телец и запустил длинные тонкие пальцы в свои спутанные волосы. «Вы льстите!» — вступила за меня Амели, поддержав собеседника заливистым хохотом. С лицом мученицы я обернулась к Леону взглядом моля о поддержке. Мне странно, что безо всяких колебаний молчаливо считая его своим союзником, но, имея сторонника, переносить выходки Амели гораздо легче. Л внул куда-то в сторону и легонько потянул меня за край рукава, приглашая отойти. Амели и Телец даже не заметили нашего ухода, были слишком заняты беседой. Парень провел меня к скамейке из белого металла, расположенной у широкой колонны. Светлый камень устремлялся к высокому потолку, выгибаясь стройной аркой. В завитках узоров под потолком прятались яркие звезды-светильники из искусственного материала, способного излучать свет. «Демоны, а ведь весь этот тоннель стоит исключительно на магии!» Мой взгляд снова коснулся сожжённого и уже перекрытого спуска, и по спине побежали иголки. Крошечный сбой, и мы все окажемся под завалом красивых арок и безупречных перекрытий. «Ари», — осторожно начал Леон, — «ты дева». Я уставилась на парня широко раскрытыми глазами и возмущённо выпалила. «Прошу, Леон, не начинай!» «Что не начинать?» Опешив, он чуть отодвинулся, оказавшись на самом краю скамейки. «Знаю я все эти песни. Я парень, ты девушка, мы знакомы всего ничего». Он взорвался смехом, и на нас возмущённо обернулись единственные, кроме меня и Леона, посетители тоннеля — Амелия Телец. Хорошо, хоть других людей на станции нет. Чего такого смешного, я сказала? Леон, отсмеявшись, набрал в грудь побольше воздуха и попытался натянуть маску серьёзности. Только вот глаза предательски блестели, выдавая веселье, а щёки чуть раскраснелись от долгого хохота. «Ты меня не так поняла. Дева — это созвездие, знак зодиака. И что с того? Я тут при чём?» «Покажи своё кольцо, Ари!» — мягко попросила Леон, и я обратилась в оголённый нерв. С подозрением покосилась на Леона, недоверчиво прищурилась. «Вдруг маг может как-то понять, что на самом деле я не хозяйка кольца, который из себя строю? Вдруг рунические символы внутри камня — метка, которая выдаст мою ложь?» но Амели уже видела украшение. Я показала его чародейке, когда та только заявилась на окраины. Она не заподозрила подмены и, судя по всему, приняла меня за участницу отбора». Может, все-таки рискнуть и дать посмотреть на кольцо Леону? Вдруг повезется заполучить какую-нибудь информацию и не выдать себя? Допустим, вот. С напускной скукой, под которой на самом деле прятала тревогу, вынула из внутреннего кармана кольцо. Внутри светлого камня по-прежнему пульсировали магические знаки. Казалось, мое сердце подстроилось под ритм этих вспышек, и теперь колотилось и тяжело. Леон коснулся кольца лишь взглядом, а затем коротко кивнул. «Как и сказала Амели», заключил парень и указал на сияющий знак. «Дева». Понять ей не стало. Буркнула под нос, но все же облегченно вздохнула. Леон ничего не заподозрил. «Смотри, чародей снял со своего пальца и протянул мне такое же кольцо, но с камнем темно-красного цвета. Взглянув на украшение поближе и чуть внимательнее, я поняла, что магические знаки тоже отличаются от тех, что сияют в камне ады. Только что же это значит? Твое созвездие?» Верная догадка слетела с губ, и Леон одобрительно кивнул. «Знак льва», — пояснил парень, а я только сильнее нахмурила брови. «И что, нам покровительствуют звёзды?» Леон взирошил каштановые волосы на затылке, задумчиво прикусил губу, а затем произнёс со слабой улыбкой. «Лучше бы так, Ари. Если бы нам, правда, покровительствовали созвездия, из которых можно было бы черпать магию, у нового мира было бы больше времени, чтобы выбрать достойного Верховного». Его слова отозвались в груди щемящей болью. и снова вспомнила аде, о Баде, о её побеге, и на душе стало тосклива и одиноко «Если бы только сестра была здесь!» «Знаки — это просто жребий?» — предположила вслух, чтобы прогнать мрачные мысли. Леон откинулся на спинку скамейки, постучал пальцем по подбородку, думая о чем-то, а затем покачал головой. «Не совсем так. Это не жребий. Знаки — не случайность. Но в одном ты точно права. По сути, они ничего не значат». «Тогда зачем? договорить да я не успела, Леон понял меня с полуслова. Они для людей, которые будут следить за отбором, для шоу, которое создадут для трансляции журналистов. Претендентов на трон Верховного двенадцать, и запомнить всех за короткий срок почти нереально. Нужно что-то яркое, простое». «Зодиак», — прошептала одними губами. «Да». Я благодарно кивнула, теперь хоть что-то знаю. Понять бы еще, почему дар Верховного раздробился, и вместо одного претендента на корону их теперь двенадцать. Вдруг пол резко содрогнулся. На долю секунды я решила, будто мне показалось, но нарастающая дрожь повторилась с новой силой. Вибрация с пола переползла к колоннам, встряхнула потолок. Электричество сошло с ума. С узорчатых сводов посыпалась мерцающая во сполохах света пыль. Тело задреслось, мышцы налились свинцом, а мысли в ужасе замерли. «А ведь я знала, что катастрофа может случиться не только на окраинах. Да, медиум ближе к центру, резерв магии здесь выше, но тоже не вечен». Конец моему кошмару положил пронзительный гудок, а затем механический голос из динамиков объявил о прибывшем составе. Свет перестал мерцать, земля больше не дрожала, а я все еще не могла прийти в себя. Перед глазами стояли страшные картины разрушенных окраин, в голове пульсировали крики умирающих людей родного района. Страх сдавил виски, украл дыхание. «Все хорошо?» Спокойный голос Леона освободил меня из болота тревоги, вырвал из цепки хлоп ужаса. Я тяжело сглотнула и осмотрелась, судорожно убеждая себя, что всё в порядке. «Мы не погибнем в завалах станции. Кошмар окраин не настигнет меня снова». Встретилась с взглядом с Леоном и как можно увереннее солгала. «Всё отлично. Почему ты спрашиваешь?» Леон многозначительно кивнул, указывая на расстояние между нами. Я проследила за его взглядами и ощутила, что тону в горячей волне стыда. Всё это время я каменной хваткой сжимала руку парня так, что у обоих пальцы побелели, а на коже, где впивались мои ногти, остались красные следы. Сгорая от смущения и неловкости, я отдёрнула руку и спрятала дрожащие пальцы в карманах куртки. Затем скачила со скамейки и двинулась обратно на перон где мы оставили Амиле и нашего нового странного знакомого. Кровь барабанным боем стучала в висках, перед глазами стояла туманная пелена а все мысли и чувства крутились вокруг воспоминания о моей руке, сжимающей ладонь парня. «Чёрт!» «Я знаю Леона несколько часов, но уже успела засветиться, лежащей под ним перед общей соперницей, упасть в его объятия, слетев с неисправного магического спуска, страхи схватить за руку. И что самое ужасное, я неосознанно считаю его своим союзником. Опасна эта игра — наделять людей надуманными качествами, путать реальность с фантазиями, считать, что ты с кем-то заодно. Я почти ничего не знаю о месте, куда еду». «Знаю ли то, что одиннадцать человек уже грезит на пути к трону смести как можно больше соперников. Глупо надеяться, что Леон не войдет в число рвущихся к власти кандидатов. А я? Я даже соперницей никому из магов не являюсь, и на этом отборе только потому, что прикрываю сбежавшую сестру. Мне нельзя считать Леона своим союзником, и уж точно другом. Едва подумала об этом, парень тут же нагнал меня». Когда я первый раз путешествовал на таком поезде, тоже испугался. Будто ничего неловкого между нами не произошло, легко признался ли он, и подстроился под мой шаг. Только станцию не перекрывали, как сейчас. Людей была тьма, и это мне очень помогло. видела что никто не тревожится, и быстро успокоился. Я крепко стиснула челюсти, еще больше закипая от стыда. Старалась не смотреть на мага и продолжила хмуру шагать по перрону. «Мне жаль, что ты испугалась», — снова заговорил Леон. «Стоило предупредить тебя, что приходящий поезд издает крайне громкие звуки». «Ничего», — хмуро отчеканило в ответ, даже не глядя в его сторону. За краем платформы уже отливал серебром бок нашего состава. Всего один вагон обтекаемой формы без единого окна. Пока я с интересом его разглядывала, в блестящей стене прорезлась узкая высокая дверь и опустилась, превратившись в трап прямо у ног Амели. «Амели». Колдунья нервно пристукнула каблуком, изучая записи в своем блокноте. Она мрачно сверлила взглядом страницы и заметно сгорала от нетерпения. «Ну и где она? Мы не можем больше ждать!» Грозный взгляд Эмили устремился на мозаичные часы под потолком. «Возможно, причиной всему неполадки на станции?» Посмеиваясь, Телецкий внул на сожженный леоном спуск. Эмили злобно сверкнула потемневшими глазами и отчеканила. «Я прекрасно осведомлена о запасных ходах, мистер Вейл!» телец названный мистером вэйлом скривился зеленая улыбка стекла с губ мужчины а тонкие брови змейками стянулись к переносице что вы какой я мистер зовите меня просто вэйл амели даже слушать аристократа не стала отмахнулась от его добродушной улыбки и тяжелой походкой громко стуча к каблуками направилась ко мне элеону стоящему рядом «Чёртова девчонка!» – сквозь зубы прошипела чародейка. И я уже успела сжать кулаки. Думала, Амели снова рычит на меня, но, как оказалось, ошиблась. Я сразу поняла, что у неё не всё в порядке с головой. Колдуня нервно выдернула из своей записной книжки несколько страниц и прямо на наших глазах разорвала на мелкие кусочки. Обрывки, плавно качаясь в воздухе, полетели вниз и вспыхнули, едва коснувшись пола. Даже пепла не осталось. «Разве? По-моему, ты, Амели, была очень даже довольна идеей мисс Эрлиас», — с лукавой улыбкой заметил Леон. «Не она ли предложила каждому участнику отбора выступить под знаком зодиака?» Лицо Амели заметно вытянулось, взгляд замер на парня. Чародейка раздраженно повела плечом и нехотя признала. «Да, это ее идея, но знал бы ты, как она ею поделилась!» Колдуня покачала головой и вздрогнула, будто вспоминая что-то очень неприятное. Связалась со мной, едва я сама узнала об отборе, и как умалишённая всё повторяла. «Огненный лев! Огненный лев!» По мне сколыхнулась странная необъяснимая тревога. Червячок сомнений выгрызал в сердце дыры, а тёмное предчувствие чего-то нехорошего затаилось под рёбрами феским страхом. Я даже не понимала, о ком идёт речь, но ощущала себя так, будто в чём-то виновата. Её безумные бредни казались мне бессвязной ерундой, пока Эрлиас не начала называть имена. Взгляд Эмили стал пустым. Чародейка, невидящим взором, смотрела перед собой полностью погружённое воспоминание. «Она назвала львом тебя, Леон. И только тогда я догадалась, можно ведь распределить знаки по участникам и устроить шоу». Оцепенение всё ещё сковывало тело. Язык прилип к нёбу. «Эрлия заранее знала, что я буду участвовать в отборе. Мы ведь даже не знакомы», — оторопел парень. «Похоже, у неё дар предвидения», — развела руками Эмили. И поэтому меня ужасно выводит из себя, что именно Эрлиас опаздывает на чертов поезд. Улыбаясь, уже не так лучезарно, к нам подошел вэйл Мужчина взглянул на кипящую от ярости Амели, затем повернулся к Леону, чьи брови от удивления ползли на лоб. В последнюю очередь телец покосился на меня, бледную и заметно притихшую. Вейл успел только задумчиво хмыкнуть, как Амели выпалила. Поезд отправляется с минуты на минуту. А демоны носят Эрлиас где угодно, но не там, где ей положено быть. Предлагаю голосование. «Хотите отправиться в центр, не дожидаясь одного из претендентов?» Абсолютно безмятежно протянул вэйл «Я не хочу нарушать план», — отчеканила брюнетка. «А план подразумевает своевременное прибытие всех участников во дворец». Взгляд Эмили скакал по нашим лицам, сверкая стальным блеском. И пока все думали об опаздывающей участнице, я с волнением вспоминала о сестре. «Что-то никто не торопится искать Эрлиас. Может, и мне не стоило лезть в эту авантюру с отбором? Станут ли вообще искать уклонившихся от соревнования за силу? И сколько их таких, кроме Ады и Эрлиас?» «Люди напуганы», — нарушил мои размышления спокойный голос Леона. «Они знают, что Верховного больше нет. Мы должны показаться народу, дать ему веру в будущее. Другие участники уже в приме. Им ничего не стоит посвятить лицами перед людьми уже сейчас. Я не позволю пустить на самотек дело с пропавшей участницей». «Вот как. Значит, Адя шалась, рук бы не сошла. И что будет со сбежавшей участницей?» задала рискованный вопрос, надеясь, что в общей суматохе не вызову лишних подозрений. «Для начала ее нужно найти», — недовольно протянула колдунья. «А уж потом не знаю, что ее ждет. А, собственно, почему тебя это так волнует, Тиль? Тоже хочешь сбежать?» Сердце пропустило удар, грудь сковал холод. а Амели пригвоздила меня выжигающим взглядом, и я окончательно стушевалась. В голову не пришло сказать ничего иного, кроме правды. «Конечно нет, вы ведь уже знаете, как я выгляжу, и быстро найдете». Секундная пауза тянулась целую вечность. Эмили смотрела на меня страшными глазами и беззвучно хватала ртом воздух. А потом тишину прервал заливистые смехи и редкие аплодисменты. «Милая девочка!» — Вейл, широко улыбаясь, смотрел на меня. «Уж не знаю, мили за что ты ее так не взлюбила?» Колдунья густо покраснела и отвернулась, избегая пересекаться со мной взглядом. Похоже, слова Вейла застали ее врасплох, прозвучав обезоруживающим укором. Пока Амели пыталась вновь собраться с мыслями, я бросила быстрый взгляд на Вейла. Мужчина, чей вызывающий образ кричал о протесте, быстро подбегнул мне и скрылся за дверью вагона. Телец свой выбор в задуманном Амели голосовании уже сделал. Я молча проследовала за ним, прекрасно понимая, что ничего вразумительного Амели ответить не смогу. Да и на деле мне все равно, что будет с отбором и его участниками. Единственная моя задача, как можно дольше скрывать обман, затеянный мной и адой. А если удастся отвести Амели и других претендентов на корону подальше, от окраины и границы, это уже выиграет время для сестры. Если же мы останемся здесь, да еще и пустимся на поиски потерянной претендентки, не выявится ли заодно и моя афера? Да и медиум границы куда ближе, нежели центр, именуемый сердцем Примы. В вагоне царил полумрак, окон нет, а приглушенный тусклый свет едва освещал стоящие друг против друга диваны и небольшие тумбы около подлокотников. На стенах, излучая слабое сияние, плясали резорные картины. Неновые птицы штриховали крыльями металл. «Глядя на них, я ощутила болезненную тоску, что занозой терзало сердце. После того, как большая часть планеты вымерла от рук человечества, никто таких птиц не видел. Да и едва ли когда-нибудь может увидеть. Большинство видов давно безвозвратно исчезли». «Ну так что, узнала, под каким знаком выступаешь?» Вэлл уже устроился в кресле прямо в центре вагона. Закинув ногу на ногу, он бездумно листал один из журналов, которые были аккуратно разложены по тумбам и декоративным корзинам. «О чем вы?» – остановилась напротив аристократа, но сесть пока не решилась. Вейл наклонил голову, изучая меня. Его болотные волосы, собранные в высокий длинный хвост, ручейками легли на острое плечо. «Для начала, милая, не надо со мной на «вы». Не люблю всего этого серьезного». «Как скажешь», – согласилась я и за быструю сообразительность получила одобрительную улыбку. «Другое дело. Не такая уж у нас большая разница в возрасте, Ари. Правильно ведь я говорю? Ари? Так твое имя?» Вообще-то это очень личное сокращение от Ариадны. Чуть поежилась, недовольная тем, что ласковое, домашнее уютное прозвище безвозвратно ушло в массы. «Извини». Невероятно богатая мимика Вейла заставила его брови стянуться к переносице, а уголки губ стремительно сползти вниз. «Просто случайно услышал, что тот парень, Лев, называет тебя так». «Лев, он говорит о Леоне». Упоминание о нем заставило меня обернуться и выглянуть через все еще открытую дверь вагона на платформу, где переговаривались о Мелии и Леоне. Ради претендентов на место Верховного полностью перекрыли станцию, чтобы мы могли добраться без лишних проблем. Однако расписание транспорта для участников отбора уже точно никто не отменял. Время идет, и поезд скоро тронется. Неужели Амели уговорит Леона остаться вместе с ней, чтобы отыскать пропавшую участницу? «Ну, милая», — снова обратился ко мне Вейл, отвлекая внимание от Леона, который явно не спешил подниматься в вагон. «Что у тебя за знак?» «Дева», — вяло бросила в ответ, мысленно все еще витая у платформы. «Ну, уже что-то!» «Пробовала пользоваться новой силой, часть дара Верховного, как-никак». «Нет», — призналась честно, — «я даже колдовать ни капли не умею». «Шутишь?» «Нисколько, я сокраен». вэйл потрясенно уставился на меня, а я натянута улыбнулась и развела руками. «Такими темпами ты вылетишь с отборов в первый же день», — оповестил меня вэйл «Не держусь за это место». «Уверена, Ари?» Лукавая улыбка скользнула по лицу тельца, и он кивнул, указывая мне за спину. Проследив за его взглядом, я обернулась и нос к носу столкнулась с Леоном. Парень выглядел измотанным и глубоко уставшим. В глазах застыла безжизненная пустота, но на лице сияла безукоризненная, хотя и несколько натянутая улыбка. «Скоро в путь?» – одором в голосе и печалью в глазах произнес он, и мне стало немного грустно. Выходит, игра уже началась. И пусть вокруг нет публики, ради которой обязаны плясать, мы должны делать это и друг перед другом. Только вот что такое ему сказала Амели?» Советую скорее занять места и позаботиться о безопасности. Колдунья будто специально прошла между мной и Леоном, чуть толкнув меня плечом. Она села на диван напротив Уэйла, и я, выбрав из двух зол меньше, заняла место рядом с Тельцом. Когда-нибудь путешествовала в таких поездах. Заботливо поинтересовался мужчина, чуть склонившись ко мне. Когда я качнула головой, он сказал «Тогда повторяй за мной». Вейл откинулся на спинку дивана, уперся затылком в подголовник и уложил ладони по бокам от бедер. Из обивки выросли магические ремни, которые тут же обвили торсы, ноги, а подушечка под головой обратилась в закрепленный защищенный шлем из прозрачного, чуть сияющего материала. К примеру, Вейла последовали Амилия Леон, который разместился на свободном месте рядом с колдуньей. «Я облачилась в защитную экипировку последней». «Это ненадолго», — успокоил Вейл, заметив, как я ерзаю на месте и пытаюсь ослабить давление ремней, которые сдавили грудь и запястья «Я чувствовала себя ужасно неловко. Сидела полностью обездвиженная, связанная по рукам и ногам прямо напротив Леона. А он охмулялся и едва сдерживал смех, любуясь моим возмущением. И это только сильнее сгущало на моем лице краски. Мистер Вейл со своего места протянула Амели». Просто Вейл. Устала поправил он но чародейка замечание демонстративно проигнорировала. «Вы возитесь с этой девчонкой так, будто...» «Это мое дело, мисс Лондейл. Правила отбора не запрещают защищать других участников от глупой смерти из-за незнания техники безопасности». Амелия злобно сверкнув глазами, уже готовилась выплеснуть на моего защитника новую порцию яда, но прикусила язык. Пронзительный противный гудок перед сообщением о скорой отправке состава вынудил женщину замолчать. Дверь вагона встала на место, закупорив нас внутри полумрака металлической капсулы. После оповещения прошло больше минуты, но ничего так и не случилось. Поезд все еще стоял на месте, а мои спутники не спешили что-то пояснять. Поэтому, устав напряженно ждать неизвестности, я сама решила задать весьма логичный вопрос. А когда мы уже договорить не успела, потому что состав сорвался с места? Движение началось настолько резко и неожиданно, что не будь на мне магической защиты, голова бы отлетела в противоположный конец вагона». Помимо ощущения, будто у меня от ужасной тряски перемешивались все органы, я чувствовала, что мы движемся вниз, причем преодолевая серьезные препятствия. Об этом догадалась по стенам, что трещали и содрогались с пугающим скрежетом. Страх немного утих, когда поняла, что мои спутники волнения не испытывают вовсе. Сидят, прикрыв глаза, словно дремлют. Чуть покачиваются от тряски и совсем не обращают внимания на оглушительный грохот и металлический ляск. Взгляд упал на Леона, смирно сидящего в плену защитной магии. Парень казался невероятно спокойным, умиротворенным, и, глядя на него, я перестала испытывать давящую панику. Чтобы отвлечься, сосредоточилась на темной прядке волос, что упала на высокий лоб Леона и теперь чуть покачивалась от движения поезда. Про себя решила считать, сколько раз Локон качнется из стороны в сторону и полностью сконцентрировалась на этом пустом занятии, лишь бы снова не утонуть в страхе. Однако очень скоро Леон, будто почувствовав на себе взгляд, поднял на меня глаза. Испытывая дикое смущение, тут же притворилась спящей, хотя отдавала себе отчет, насколько глупо выгляжу со стороны. Последнее, что сейчас мне нужно, привлекать к себе внимание. А неумелый флирт, даже если таковым не является, скрытности явно не способствует. Я должна помнить, что мое присутствие на отборе и попытка прикрыть аду преступления против примы — Если наш с сестрой обман раскроется, нас обеих ждет участь куда страшнее вечной ссылки на окраины или даже за границу. Ставка слишком высока, нельзя выделяться, привязываться к кому-то и привлекать лишнее внимание. Моя задача появиться на отборе и выйти из него одной из первых. Оставшуюся дорогу я просидела с закрытыми глазами и к концу пути задремала. Я даже не поняла, что в какой-то момент магическая защита спала, сковывающие ремни испарились». Сквозь сон я почувствовала, как кто-то аккуратно уложил меня на диван и укрыл пледом.